Глава десятая. Подходя к колледжу Святого Христофора, Марианна терялась в догадках. Что ей предстоит увидеть? Полицию? Толпу журналистов? Это вряд ли. Ничто на кембриджских улочках не напоминало о случившемся, о том, что совсем рядом произошло убийство. После лондонской суматохи Кембридж казался на удивление спокойным и безмятежным. Здесь почти не было машин. Тишину нарушали лишь птичьи трели и звонки велосипедов. Мимо стайки промчались студенты в черной университетской форме. Марианну не покидало ощущение, что кто-то тайком за ней наблюдает. Может, Фред вернулся, чтобы проследить за ней? Да нет, это уже смахивает на паранойю. На всякий случай Марианна несколько раз опасливо оглянулась и, естественно, не заметила ничего подозрительного. Окружающий пейзаж постепенно становился все красочнее и живописнее. Над головой высились башни и шпили университетских строений. Растущие вдоль дороги буки золотили тротуары, осупающиеся листвой. Укованные ограды колледжа, перед краснокирпичным зданием, расцвеченным розовыми и белыми геранями на окнах, выстроились велосипеды. Столпившиеся студенты, видимо, новички, внимательно изучали висящий на изгороде плакат рекламирующие предстоящую неделю первокурсников. Эти ребята выглядели совсем юными, почти детьми. Неужели они с Себастьяном были когда-то такими же молодыми? Почему-то сейчас это казалось невероятным, как и то, что с этими невинными, искренними юношами и девушками может встретить что-то плохое. На секунду Марианна задалась вопросом, над скольким из них тяготеет злой рок, и снова подумала а то и несчастной, убитой на берегу, кем бы она ни была. Даже если это не Тара, она всё равно чья-то подруга, чья-то дочь. Вот в чём ужас. Все мы в глубине души надеемся, что беда случится с кем-то другим, а нас обойдёт страной. Но Марианна знала, рано или поздно удар судьбы неминуемо обрушится на каждого. Ещё в детстве она столкнулась с гибелью близкого человека. С тех пор смерть стала ее неизменной попутчицей, шла за ней по пятам, дышала в спину. Иногда Марианне чудилось, будто какая-то злокозненная богиня из древнегреческих мифов навела на нее проклятие — терять всех, кого полюбит. Ее мать умерла от рака, когда Марианна была еще младенцем. Потом, года спустя, в оливковой роще от инфаркта скончался отец. Упал прямо под дерево и остался лежать на липких, раздавленных маслинах. Страшная авария унесла жизни Марианиной сестры и ее мужа, сделав Зою сиротой. Наконец, самая чудовищная трагедия. Судьба отняла у Марианны Себастьяна. По большому счету, они так мало времени прожили вместе. Окончив университет, влюбленные переехали в Лондон, где Марианна чуть позже стала психотерапевтом, а Себастьян сразу устроился на работу. Однако, обладая предпринимательской жилкой, он хотел открыть собственное дело. И Марианна порекомендовала мужу посоветоваться с ее отцом. Конечно, зря она подала ему эту идею. Просто втайне Марианна лелеяла сентиментальную надежду, что отец возьмет Себастьяна под крыло, сделает бизнес семейным, позволит будущему зятю унаследовать свою компанию, чтобы потом она досталась их детям. Вот как далеко Марианна зашла в мечтах. Хотя благоразумно не делилась такими мыслями ни с отцом, ни с мужем. В любом случае, их встреча обернулась катастрофой. Себастьян прилетел в Афины с романтической целью просить у родителя Марианны ее руки, а тот не взлюбил его с первого взгляда. Мало того, что не предложил никакой работы, так еще и обозвал брачным аферистом и пригрозил, что лишит Марианну наследства, если она выйдет за Себастьяна. С тех пор муж и отец Марианны вообще не общались. По иронии судьбы, Себастьян тоже занялся морскими перевозками. Правда, он подошел к делу с другой стороны. В отличие от отца Марианны, не стала работать в коммерческом секторе, а начала организовывать доставку продуктов и иных товаров первой необходимости в бедные, слаборазвитые страны по всему миру. Марианна считала, что Себастьян — полная противоположность ее отцу, и очень этим гордилась. После смерти этот неуживчивый, вздорный человек умудрился преподнести еще один сюрприз — Оказалось, что он таки завещал Мариане все свое имущество. Целое состояние. Себастьян поражался тому, что его тесть, будучи богачом, вел такой пуританский образ жизни. Отказывал себе во всем, как последний нищий. «Зачем вообще деньги, если их не тратить?» — недоумевал Себастьян. Марианна задумалась. «Наверное, чтобы чувствовать себя в безопасности?» — наконец определилась она. Видимо, отец считал, что деньги его спасут. По-моему, он боялся. Боялся чего? Этого Марианна не знала. Она озадачно покачала головой. Мне кажется, он и сам не понимал. Получив огромное наследство, Марианна и Себастьян побаловали себя лишь одной дорогостоящей покупкой. Приобрели полюбившийся им с первого взгляда ярко-желтый домик рядом с парком Примроуз-Хилл. Оставшиеся деньги они, по настоянию Себастьяна, отложили на потом для своих еще нерожденных детей. Дети были единственным разногласием между ними, больной мозолью, на которую Себастьян наступал, когда выпивал лишнего, или когда в нем вдруг просыпался отцовский инстинкт. Он мечтал о дочке и сыне, считая, что именно такой должна быть идеальная семья. Марианна тоже хотела ребенка, но полагала, что нужно немного подождать, пока она не закончит учиться на психотерапевта и не устроится на работу. Конечно, это займет пару лет, ну и что? У них же полно времени. Однако времени как раз было в обрез. И Марианна жалела, что из-за собственной глупости и самонадеянности воспринимала счастливое будущее как должное. Когда ей перевалило за 30, она согласилась завести малыша, но долго не могла забеременеть. Неожиданные сложности заставили ее понервничать. Это, по мнению ее врача, еще больше усугубило проблему. Доктор Бек был пожилым и по-отечески заботливым, что слегка ободрило и успокоило Марианну. Он порекомендовал супругам перед тем, как проходить обследование на способность к зачатию и, возможно, начинать лечение, избавиться от всякого стресса и съездить в отпуск. «Расслабьтесь, погрейтесь пару недель на пляже и посмотрите, что произойдет», — подмигнув, посоветовал он. «Иногда небольшой отдых творит чудеса». Себастьяну не слишком понравилась эта идея. У него накопилось много работы, и он предпочел бы остаться в Лондоне. Позже Марианна обнаружила, что в то лето у мужа возникли финансовые трудности. Несколько важных сделок находились под угрозой. Гордость не позволяла Себастьяну обратиться за помощью к Марианне. Он ни разу не попросил у нее ни пенса. У Марианны заныло сердце, когда после смерти мужа она узнала, какой груз он без нужды носил в себе последние месяцы жизни. Как же она могла ничего не заметить? Да просто, как настоящая эгоистка была тем летом целиком поглощена собственными переживаниями из-за проблем с беременностью. Итак, Мариана заставила мужа взять в августе отпуск и отправиться на две недели в Грецию, на остров Наксос. Прилетев в Афины, они пересели на паром. На небе не было ни облачка, морская гладь походила на стекло. Мариана сочла, что это хороший знак. Прибыв в порт, они взяли на прокат автомобиль и поехали вдоль берега к летнему домику, который раньше принадлежал отцу Марианны, а теперь по наследству перешел к ним, хотя они до сих пор его не посещали. Домик оказался полуразвалившимся и пыльным, однако расположен был прекрасно, на утёсе прямо над волнами Эгейского моря. Вырубленные в скале ступеньки вели к пляжу. За миллионы лет осколки сломанных кораллов перемешались с песчинками, и берег приобрел живописный розовый оттенок, красиво сочетающийся с морской синевой и небесной лазурью. Какое безмятежное, дивное место! Мариана сразу же почувствовала умиротворение и тайную надежду, что Наксос исполнит их желания и поможет чуду свершиться. Пару дней супруги просто загорали и нежились на песке. Себастьян признал, что в конечном счете рад их приезду сюда. Впервые за несколько месяцев у него есть возможность отдохнуть. Ещё в школе он пристрастился к чтению старых детективов и теперь с увлечением перелистывал убийства по алфавиту Агаты Кристи, а Марианна дремала у воды под зонтиком. А потом на третий день она предложила подняться на холм, где располагался храм. Марианна помнила, как в детстве бродила по развалинам, воображая, что они волшебные. Ей хотелось, чтобы и Себастьян ощутил магию древнего храма. Поэтому супруги собрали продукты для пикника, сели в машину, и отправились в путь по старой извилистой дороге. Постепенно она все сужалась и в итоге перешла в пыльную грунтовку, заваленную козьим пометом. Там, на плоской вершине холма, и находился храм, построенный три тысячелетия назад из мрамора, некогда блестящего, а теперь тусклого, грязно-белого цвета. На синем небесном фоне вырисовывались очертания полуразрушенных колонн, все, что осталось от древнего святилища. Здесь когда-то молились Диметри, богине плодородия и жизни, и ее дочери Персефоне, богине смерти. Мать и дочь, жизнь и смерть, две стороны одной медали. По-гречески Персефону часто называют просто Кора, что означает дева. Постелив голубое одеяло под раскидистым оливковым деревом, прекрасное место для пикника, Марианна и Себастьян вытащили из сумки холодильника бутылку вина Саминьон Блан, арбуз и кусочки солоноватого греческого сыра. Нож взять забыли, поэтому Себастьян просто расколол арбуз о камень, словно чей-то череп. Они с Марианной вгрызались в сочную, сладкую мякоть и выплевывали косточки. Себастьян поцеловал Марианну липкими, перепачканными арбузным соком губами. — Я люблю тебя, — шепнул он. — Мы вместе навсегда и навеки вечные, — договорила Марианна, чмокнув его в ответ. После пикника они бродили по руинам храма. Наблюдая, как муж с детским восторгом торопится все осмотреть, Марианна шепотом молилась и деве за Себастьяна и за себя, за их любовь и совместное счастье. Стоило молитве прозвучать, как неожиданно на Себастьяна пала тень от тучи. При взгляде на его темный силуэт, выделяющийся на фоне голубого неба, Марианне от чего-то стало страшно. По телу пробежала дрожь. Но через мгновение всё прошло. Снова засияло солнце, и Марианна позабыла о произошедшем. Разумеется, позже она не раз об этом вспоминала. На следующий день Себастьян поднялся на рассвете, шепнул Марианне, что идёт на пляж на утреннюю пробежку, поцеловал её, надел старые зелёные кроссовки и был таков. В ожидании мужа Марианна дремала, прислушиваясь к шуму ветра за окном. Легкий бриз постепенно крепчал, набирая силу и скорость. Вскоре его ласковое пение сменилось яростным ревом. Оливковые деревья, заламывая ветви, забарабанили по стеклам, словно выводя сигнал тревоги. Марианна гадала, насколько высоки волны и захочет ли Себастьян после пробежки по своему обыкновению искупаться, но не беспокоилась. Себастьян был сильным, спортивным и отлично плавал. Она не сомневалась, с ним. Ничего не случится. Дующий с моря ветер все усиливался. Себастьян не возвращался. Марианна заволновалась. Стараясь справиться с нарастающей тревогой, вышла из дома и начала спускаться по вырубленным в скале ступенькам к пляжу. Приходилось крепко цепляться за камни, чтобы шквал не сбил с ног. Пляж был пуст. Ураган, взвихривая розовый песок, швырял его Марианне в глаза. Прикрываясь рукой, она всматривалась в море, которое вздымалось огромными черными волнами, заслонявшими горизонт. Себастьяна не была и там. «Себастьян!» – звала Марианна. «Себастьян! Себа!» Ураган бросал слова обратно ей в лицо. Ее охватила паника. Марианна не могла сосредоточиться. Мешали свист ветра. И похожая на вои гиен нескончаемая стрекотание цикад А еще издалека до нее Как будто долетал чей-то хохот Издевательский Злорадный смех боги Нет, нет, хватит Надо собраться с мыслями Взять себя в руки Найти Себастьяна Где он? Он бы ни за что не полез в воду в шторм Не сделал бы такую глупость И вдруг она увидела На песке у кромки воды лежали его кроссовки. Те самые старые зеленые кроссовки, аккуратно сложенные рядом друг с другом. Перед глазами Марианны все расплылось. Она бросилась в море, отчаянно крича, надрываясь, словно гарпи. А после – ничего. Три дня спустя тело Себастьяна прибило к берегу.